Глава 10. Их путь пролег по тропам бора ужасно водящим, где одиноких путников страшит лесов кивающая тень. Элена, когда Скидо не ушел, долго перебирала в памяти подробности того, что он рассказал о ее семье. Невольно сопоставляя их с тем, что слышала от покойной тетушки, она убеждалась, что не находит в них особых противоречий, и все же она слишком мало знала о себе, чтобы понять, почему тетушка умолчала о многом, что успел ей поведать Скидони. От сеньора Бианки ей было известно, что ее мать вышла замуж за миланского аристократа из графского рода Маринелла. Брак был несчастливым, и Елена, в младенчестве, еще при жизни матери, была отдана на воспитание своей бабушке, сеньоре Бианке, единственной сестре графини Маринелла. Сама Элена не помнила, как это произошло. Не осталось у нее воспоминаний и о матери. Любовь и ласка, которые окружила ее тетушка, стерли из памяти все печали и утраты раннего детства. Елена вспомнила, как, случайно найдя в ящике комода тетушкин медальон, впервые узнала имя своего отца. На ее расспросы, почему его имя держат ото всех в тайне, тетушка тогда объяснила его недостойным поступком, навлекшим позорную семью. Ничего, кроме того, что ее отец давно умер, тетушка более не сообщила ей. А Медальоне же сказала, что нашла его в вещах матери Елены после ее смерти. Она собиралась передать его Елене и поведать обо всем, как только придет время, и ей можно будет передать семейную тайну. Это все, что сочла нужным передать ей тетушка. Правда, умирая, Она мучительно пыталась ей что-то сказать, но не успела. И хотя почти все, кроме слухов о смерти отца, в рассказах монаха о покойной тетушке совпадало, Елена не могла избавиться от сомнений. Скидония, однако, ничуть не расстроило, что девушка считает своего отца умершим. Однако, когда Елена спросила его, жива ли ее мать, монах снова пришел в неописуемое волнение — Элене невольно вспомнились скупые слова тетушки о несмываемом позоре, легшем темным пятном на имя отца. Понемногу успокаиваясь и приходя в себя, она снова и снова возвращалась к тревожащей ее мысли, почему Скидо не появился в ее комнате глубокой ночью, когда она уже спала. Эта мысль напомнила ей об их внезапной встрече на берегу, когда она заподозрила в нем подручного ненавистной маркизы. Теперь она гнала от себя эти подозрения, ибо ей хотелось верить, что Скидони, согласившись выполнить волю маркизы и разлучить Винченца с его возлюбленной, не подозревал, что речь идет об Элене, его дочери. Здесь же, узнав от ее похитителей или же от Спалатра обстоятельства ее похищения, а затем увидев ее, он стал мучиться догадками, и, чтобы проверить их, решился навестить ее в столь поздний час. Так, утешая себя подобными предположениями, она вдруг заметила на полу видневшийся из-под края полога кинжал. Подняв его, Она с ужасом осматривала зловещее орудие убийства, и страшные подозрения об истинной цели визита Скидонии более уже не вызывали у нее сомнений. Но так длилось лишь мгновение, подозрения были слишком ужасны, и бедняжка снова была готова поверить, что убийство замышлял разбойник с палатра, а монах ее спас». Проведав о злых кознях с палатра, он поспешил к ней на помощь и тут неожиданно узнал, что спас от смерти собственную дочь. При этой мысли слезы благодарности выступили на глазах измученной Елены, и сердце вдруг забилось ровно и спокойно. Скидоний, тем временем запершись у себя, предавался иного рода раздумьям. Однако не менее мучительным. Преследуя Элену по злому научению Маркизы, он, оказывается, преследовал собственное дитя, и этим готовил тяжкие страдания не только невинному созданию, но и себе. Каждый шаг, который, казалось, должен был приблизить его к исполнению заветных желаний, был губителен для него самого». Пытаясь предотвратить брак Винченца Дививальди с Эленой в угоду Маркизе, он посягал на собственную судьбу. Родство с известнейшим семейством Дививальди могло быть лишь пределом его возможных мечтаний и не шло ни в какое сравнение с его жалкими попытками добиться с помощью Маркизы какого-то сана. Таким образом, все преступления волею судьбы – обращались против него. Скидони прекрасно понимал, какие непреодолимые трудности ждут молодых людей, прежде чем они смогут сочетаться браком. Но теперь он готов был помогать им с тем же рвением, с каким прежде мешал им, Необходимо, разумеется, добиться согласия маркизы, от которой многое зависело, ибо если брак будет заключен без ее согласия, Скидони едва ли может рассчитывать на дальнейшую благосклонность маркизы Он почему-то был уверен, что ему удастся склонить Маркизу дать свое согласие на брак, хотя для этого потребуется время». Чтобы не откладывать бракосочетания, он, пожалуй, даже был готов пренебречь чувствами Маркизы. Если Маркиза проявит упрямство, он сам соединит руки молодых, а ей недвусмысленно даст понять, что слишком много ее мрачных секретов ему известно. Пожалуй, теперь ему казалось, что согласие Маркизы не так уж важно. Первым шагом в осуществлении его планов должно быть освобождение Винченца из рук Инквизиции в казематы которой он сам его заточил. Он знал, что неявка на суд Инквизиции лица выдвинувшего обвинения даст подследственному право требовать своего освобождения. Кроме того, Скидони надеялся, что может похлопотать об освобождении Винченца, если обратиться к одному влиятельному лицу в Неаполе, имеющему связи с римским Верховным судом Инквизиции. Сколь ненадежны были эти упования, время вскоре покажет в Скидоне. Теперь же, строя планы, как добиться свободы для молодого Дививальди, он беспокоился прежде всего о самом себе. Он со страхом думал, что тот, оказавшись на свободе, немедленно начнет поиски Елены, и тогда все откроется. К этому времени он должен надежно спрятать Елену, по крайней мере, на несколько недель. Пытки инквизиции и заточения должны на какое-то время притупить чувство Винченца к Лени, и он не сразу начнет ее разыскивать. Скидони не забыл оскорблений, нанесенных ему юношей в церкви Святого Духа, и это тоже играло немалую роль в том, что он не спешил благоприятствовать скорейшей его встрече с Эленой. К тому же ему нужно было время. Он собирался все устроить так, чтобы еще больше обязать маркизу и заставить ее считать Скидони спасителем ее сына от рук инквизиции, а не лицом повинном в лживом и коварном доносе. Для того, чтобы отдать Винченца в руки Инквизиции, Скидо недостаточно было написать анонимный донос и точно указать место пребывания обвиняемого, что он и сделал. А теперь, не явившись на суд, он даст шанс Винченца быть отпущенным. А если он еще похлопочет о нем в Неаполе, то у маркиза и самого Винченца не будет никаких оснований считать его причастным к тому, Что постигло юношу?